Спасите секс с помощью безопасного секса. а ВИЧ – спиде. И он тоже. Рок Хатсон, голливудская звезда, герой бесчисленного количества фильмов, который на большом экране образовал идеальную пару с великолепной Дорис Дей. Рок Хатсон 1925-1985, американский актер кино и телевидения, известный главным образом ролями в мелодрамах и дугласа сирка и в серии фильмов, где его партнершей выступала Дорис Дей. Интимный разговор, «Вернись, моя любовь, не посылай мне цветов. Образцовый мужчина с безупречным имиджем для многих стало шоком, что у этого любимца женщин есть болезни, о которой большинство предпочли бы молчать. СПИД. Снимки актёра, на чей облик болезнь уже наложила печать, разлетелись по миру. На них неизлечимо больной мужчина выглядит гораздо старше своего возраста. Когда в июле 1985 года Рок Хатсон заявил, что страдает СПИДом, говорная болезнь внезапно обрела лицо. До этого СПИД казался пугающим явлением, затрагивающим исключительно маргинальные группы, особенно наркоманов. Но теперь СПИД получил роль на голливудской фабрике грез, вместе с богатым и красивым актером с мировой известностью. Что же будет дальше? Но вызывающий это заболевание вирус, называемый вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ, уже давно проник в общество и распространился по планете. Когда Рокхатцен обнародовал свою болезнь, спровоцировав тем самым всеобщее потрясение, я уже долгое время работал с этим заболеванием в Институте судебной медицины и Институте тропической медицины имени Бернхарда Нохта. Шестью месяцами ранее в Гамбурге состоялся первый научный симпозиум по информированию и повышению квалификации врачей и стоматологов в отношении СПИДа. В Гамбурге на тот момент было известно о 20 случаях заболевания, 10 из которых с летальным исходом. Скрытие семи из этих трупов проводил я. С момента их смерти прошло всего несколько часов. Для Гамбурга моя работа являлась новой и неисследованной областью и представляла большой интерес для ученых из Института тропической медицины. В то время институт был центром исследования СПИДа, и мы тесно сотрудничали, потому что то, что мы обнаруживали в мертвых телах, могло иметь огромное значение для живых. Мёртвые давали нам важные подсказки, чтобы лучше понять эпидемию, избежать рисков и разработать методы лечения. В 1980-е годы в разгар пандемии это была по-настоящему колоссальная задача, выполнение которой к тому же осложнял страх, расползшийся среди населения. Вич-инфекция и спид воспринимались тогда как крайне заразные и опасные для жизни заболевания. Порой это приводило к чрезмерным гигиеническим мероприятиям. А на всех, кто вступал в контакт с больными СПИДом или, не дай бог, заразился сам, в то время смотрели с опаской или даже избегали. Инфицированные были буквально стигматизированы, поэтому некоторые из моих знакомых, а также отдельные известные личности, отдалились от общественной жизни. Как старший врач института судебной медицины, я стою у секционного стола и очень близко контактирую с жертвами СПИДа. Насколько заразен вирус, насколько опасен контакт с умершим? Никто из работников, не имеющих отношения к судебно не хочет проводить вскрытие трупов, особенно сразу после наступления смерти, потому что вирусы в теле недавно умерших представляют особую угрозу, а риск заражения в случае ранения об инструмент или осколок кости при вскрытии велик. От получения таких травм спасает только очень аккуратная, спокойная и сосредоточенная работа. Однажды я порезался при вскрытии трупа больного СПИДом. Я немедленно выпустил кровь из пораненного пальца и тщательно промыл рану дезинфицирующим средством. В то время не было эффективных лекарств, а значит и медикаментозной профилактики вич-инфекций. После этого еще несколько месяцев в голове крутились довольно мрачные мысли. В конце концов, я был женат и воспитывал троих маленьких детей. Страх заражения и смерти определенно присутствовал тогда в моем сознании. К счастью, я не заразился. С тех пор я еще больше проникся девизом Наслаждайся моментом и ничего не откладывай. Жить становится гораздо проще, если мы не боимся страданий и просто радуемся прекрасным моментом. Результаты, полученные нами в ходе обследования умерших от СПИДа в конце 1980-х годов, регулярно отправляли в институт. В то время ведущими исследователями были профессор Пауль Рач и его жена доктор Клара Теннер Рач. Вместе мы обнаружили у больных СПИДом определенную форму рака саркома Капоши, которая проявляется в виде коричнево-синюшных новообразований на коже. Кроме того, у больных СПИДом наблюдались оппортунистические инфекции. Это инфекционные заболевания, распространяющиеся из-за ослабленной иммунной системы. В данном случае это были особые формы пневмонии, а также различные грибковые инфекции. Обследование людей, умерших от СПИДа в Гамбурге, позволило рабочей группе Пауля Рача с помощью световой микроскопии, электронной микроскопии и иммунологии впервые классифицировать масштаб повреждений, вызванных вирусной инфекцией, в лимфатических узлах человека. В начале заболевания отмечается лимфоденопатия, увеличение лимфоузлов. По мере прогрессирования болезни, за этой стадии следует регионарное частичное снижение количества лимфоцитов регионарный, местный, захватывающий определенную область. Лимфоциты подгруппа белых кровяных телец, лейкоцитов. В терминальной стадии, в которой развивается СПИД, B-лимфоциты и T-лимфоциты практически полностью исчезают из лимфатических узлов. Это сопровождается не только оппортунистическими инфекциями, но и образованием злокачественных опухолей, поскольку организм теперь практически беззащитен. Данные открытия способствовали разработке довольно эффективных препаратов. Это одна из причин, почему СПИД сегодня утратил большую часть своей первоначальной опасности. Хотя болезнь приобретенного иммунодефицита до сих пор остается неизлечимой, число новых случаев инфицирования резко сократилось благодаря последовательной профилактике среди представителей групп риска и доноров крови. Кроме того, продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных в странах с хорошо развитой системой здравоохранения, ранней и надежной диагностикой и действенной медикаментозной терапии практически не сократилась. Но в начале 1980-х годов наука была еще очень далека от таких достижений. Вирус иммунодефицита человека. 1 декабря 1981 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США классифицировали СПИД как отдельное заболевание. Вирус иммунодефицита человека, сокращенно называемый ВИЧ, принадлежит к семейству ретровирусов и роду лентивирусов. Ретровирусы семейство РНК-содержащих вирусов, заражающих преимущественно позвоночных. Наиболее известный и активно изучаемый представитель вирус иммунодефицита человека. Лентивирусы, род вирусов из семейства ретровирусов с длительным инкубационным периодом. Отсутствие лечения после латентной фазы, протекающей бессимптомно, через несколько лет приводит к развитию СПИДа. В Германии заболевание было впервые диагностировано у пациента из Франкфурта-на-Майне в 1982 году, то есть примерно на три года позже, чем в США. В то время СПИД был ненадолго объявлен пандемией. ВИЧ типа 1, ВИЧ-1, был впервые идентифицирован в 1983 году Люком Монтанье и Франсуазой Барей-Синуси из института Пастера в Париже. В то же время американский вирусолог Роберт Гала описал открытие вируса, который, по его мнению, мог вызывать СПИД. И Монтанье, и Гала впоследствии заявили о себе как о первооткрывателях. Это привело к судебному разбирательству, продлившемуся целый год, по поводу патента на недавно разработанный тест на ВИЧ. В итоге дуэт французских исследователей Барессинуси и Монтанье в 2008 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие ВИЧ. Тот факт, что вклад Галас сбросили со счетов, вызвал критику со стороны некоторых вирусологов. В 2005 году международной группе исследователей впервые удалось доказать, что вирус иммунодефицита человека ведет свое происхождение от обезьян. Особая форма вируса была обнаружена у диких шимпанзе в Камеруне в Центральной Африке, причем они заразились предшественником вируса от других видов обезьян. Первый человек был инфицирован в начале 20 века вирусом иммунодефицита обезьян, который мутировал в организме человека в ВИЧ, вызывающий СПИД. Таким образом, вирус пересек границу уже как минимум двух видов, перешел от обезьянок к человекообразным обезьянам, а от них уже к человеку. Люди, ставшие первыми носителями вируса, вероятно, были охотниками на обезьян из Центральной Африки и заразились, например, через небольшие открытые раны. Считается весьма вероятным, что в 1960-е годы ВИЧ попал на Гаити, а оттуда в начале 1970-х годов перебрался в США. В 1986 году число новых случаев ВИЧ-инфицирования в Германии достигло почти тысяч. По этой причине правительство федеральной земли Баварии в рамках борьбы с распространением вируса рассматривало законодательную инициативу по ужесточению федерального закона об эпидемиях включая обязательную сдачу тестов заключенными и соискателями на государственную службу, высылку ВИЧ-положительных иностранцев и карантин в специальных помещениях для инфицированных. К счастью, никакие из ранее перечисленных мер не были приняты. Вместо этого изменилось отношение к болезни, ранее считавшейся загадочной. После того, как стало известно о диагнозе Рока Хатсона, общественность призадумалась телезрители давно недоумевали, почему актер столь поспешно исчез с экранов. Во время его последних появлений на телевидении в качестве специальной приглашенной звезды в культовом сериале Династия с декабря 1984 по апрель 1985 года зрители могли наблюдать за тем, как Крок Хатсон Солобей и увидает практически с каждой неделей. Почти двухметровый Адонис похудел до 78 килограммов, и даже самые талантливые визажисты уже не могли скрыть глубокие морщины, которые болезнь высекала на его лице. Сказка о строгой диете на американской фабрике грез больше не работала. Весной 1985 года 59-летнему Хатсону пришлось уйти из популярного сериала. С момента выхода в эфир эпизода, где он обменивался нежным поцелуем с актрисой Линдой Эванс, Прошло всего несколько недель, когда стало известно, что у актера Спит содрогнулась не только она. Другие коллеги актера тоже были шокированы тем, что безупречный имидж Хатсона Сердцееда оказался важнее здоровья его партнерши по фильму. Я до сих пор помню разговоры об опасном поцелуе. Некоторые люди задавались вопросом: неужели даже контакт изо рта в рот таит в себе опасность? Обязательно ли сторониться инфицированных людей? Люди были напуганы, потому что недостаточно знали о спиде. Порой конфицированным людям относились как к прокажённым, по этой причине последние тоже не горели желанием открыто признаваться в болезни, заклеймённой как чумагеев. Настало время взглянуть на страшную тему более здраво. Чрезмерная реакция всегда контрпродуктивна, а паника парализует. Элизабет Тейлор организовала первое благотворительное мероприятие по борьбе со СПИДом. Альберт Ланкастер зачитал послание от Рока Хацана, которое глубоко тронуло не только меня. Меня не радует тот факт, что я болен. Я не рад, что у меня СПИД, но если это поможет другим, я, по крайней мере, буду знать, что страдал не напрасно. Благодарю Элизабет. Спасибо всем моим друзьям, которые пришли на этот вечер, и тысячам людей за их молитвы, мысли, любовь, пожелания и поддержку. Если это поможет другим. Всемирно известный актер попал в самую точку. Его признание открыло глаза обществу. В последний раз публика увидела Рока Хадсона в июле 1985 года. С большим трудом он смог встать рядом со своей давней партнершей по фильму Дорис Дей. Но и в лицее видел печать приближающейся смерти. В том же месяце он сообщил своим поклонникам, что мог заразиться ВИЧ при переливании крови. Эта новость мгновенно облетела весь мир и очень быстро возымела эффект. В Лос-Анджелесе был принят закон против дискриминации больных СПИДом, и даже президент республиканец Рональд Рейган поднял вопрос о СПИДе в своей широко известной речи. Кроме того, вскоре после смерти Хадсона 2 октября 1985 года Конгресс США принял решение выделить 47 миллионов долларов в группе клинических исследований СПИДа, сеть исследовательских организаций, занимающихся изучением СПИДа. А правительство Федеративной Республики Германия в ноябре 1985 года выпустило и разослало всем 27 миллионам семей памятку, что вам следует знать о СПИДе. По оценкам ООН, ВИЧ уже унес около 50 миллионов жизней. Около 40 миллионов человек в настоящее время инфицированы ВИЧ, при этом ежегодно происходит около 2 миллионов новых случаев заражения и почти 1 миллион смертей. В настоящее время в Германии насчитывается около 90 тысяч человек, живущих с ВИЧ, 80% из которых мужчины. Три четверти инфицированных являются гомосексуалами, 15% гетеросексуалами. 10% принимали наркотики внутривенно, и менее 1% заразились при переливании донорской крови. Благодаря медикаментозной терапии СПИД ежегодно уносящий около 500 жизней, не значится в настоящее время среди самых распространенных причин смерти в Германии, но вакцины до сих пор нет. Когда в середине 1980-х годов число новых случаев заражения каждый год удваивалось, Процветали теории заговора, что происходит и сегодня в связи с COVID-19. Говорили, например, что вич разработали с помощью методов генной инженерии в американской военной лаборатории в качестве биологического оружия. А в Берлинском университете имени Гумбольта Якоб Сегалов, в то время главы Института общей биологии, утверждал, что вич был культивирован исследователем Робертом Гала в строго изолированной лаборатории армии США, а затем протестирован на заключённых по приказу Пентагона. Поскольку инфекция на ранних стадиях протекала бессимптомно, заключенные, выйдя на свободу, отправлялись в Нью-Йорка и Сан-Франциско. Оппозицию ВИЧ-диссидентов, то есть тех, кто отрицает существование ВИЧ и СПИДа, подавляющее большинство ученых считают опасной теорией заговора и, соответственно, подвергают резкой критике. На сегодняшний день существуют качественные тестовые исследования. В частности, доноры крови регулярно проходят проверки. В начале пандемии все было иначе. Распространение инфекции среди больных в то время сильно огорчало меня. Таким пациентам приходится регулярно вводить факторы свертывания, получаемые из донорской крови, которая могла быть взята у вич-инфицированных. Один из моих лучших друзей, очень инициативный и компетентный адвокат пациентов, в то время представлял юридические интересы больных гемофилий. В ходе этого процесса удалось доказать, что продукты непроверенной донорской крови все еще вводились пациентам, хотя уже существовали надежные средства обнаружения ВИЧ-инфекции у доноров крови. Неслыханный скандал. В судебной медицине мы регулярно сталкиваемся с проблемой ВИЧ. В конце концов, при вскрытии всегда следует помнить о том, что умершие могли быть инфицированы ВИЧ или гепатитом. Однако прежде всего наша повседневная работа направлена на минимизацию риска заражения жертв укусов, колото ранений и агрессивных действий сексуального характера. В этой связи следует упомянуть о существовании постконтактной профилактики ВИЧ (ПКП) приеме лекарства от ВИЧ и людьми, ставшими жертвами изнасилований или пострадавшими от укусов, чьи раны кровоточат. Если пациенты в качестве профилактики в течение месяца принимают препараты от СПИДа, инфекция исключается. Тем не менее, профилактику следует начинать вскоре после получения раны, самое позднее в течение 48 часов. Чем быстрее, тем лучше и безопаснее. В нашем институте судебной медицины такая постконтактная профилактика доступна для всех жертв преступлений. Также они проходят соответствующую консультацию, даже полицейские, получившие ранения при исполнении служебных обязанностей. Это позволяет нам успокоить пострадавших и помочь им медикаментозно. В этом отношении меня сильно рассердил эпизод Красная смерть сериала Место преступления со следователем Леной Аденталь. В ходе сложной полицейской операции следователь была ранена, и кровь преступника, больного СПИДом, попала в ее рану. Итак, классическая ситуация для немедленного проведения постконтактной профилактики ВИЧ. И хорошая возможность не только поведать зрителям об опасности заражения СПИДом, но и проинформировать их о превентивной медикаментозной терапии. Вместо этого режиссёр и сценарист заставили пострадавшего следователя месяцами мучиться, теряясь в догадках и сомнениях. Одинокая и потерянная, она бегала вдоль Рейна, пока наконец не получила отрицательный результат теста на вич. Когда я спросил телеведущего, почему была выбрана эта, по сути, совершенно нереалистичная сюжетная линия, то получил ответ: "Детектив это художественный вымысел, привлекательный для зрителя, а не подача сухих фактов в поучительной форме". Другими словами, из-за погони за цепляющим сюжетом была упущена хорошая возможность информировать широкую публику. На мой взгляд, такой детектив никуда не годится. Какими бы успешными ни были лечения СПИДа и профилактика ВИЧ, решающее значение имеют профилактические меры безопасности. Первое. Защищенный секс. Второе. соблюдение санитарных условий введения наркотиков внутривенно. Третья тщательный контроль всех доноров крови и любых продуктов донорской крови.